Когда мы спустились в бар, там уже было полно народу. В центре светилась небольшая сцена, на которой располагалась музыкальная группа. Некоторые парочки танцевали, остальные сидели за столиками и за барной стойкой и с интересом глазели по сторонам. Клэр, конечно, восседала за стойкой, как царица на троне. Увидев меня с двумя джентльменами, округлила глаза и вытянула шею. Но, согласно нашей легенде, не подала виду, что мы знакомы. Я едва заметно ей кивнула и направилась к стойке, но тут Марк взял меня за руку и тихо сказал. «Я бы предпочел сесть за столик, не люблю толпу у бара». «Да», — растерялась я, — «столик?» «Ну что ж», — согласился Либерман, — «оттуда лучшее обозрение». «Кому что, лысому расческу», — пробубнила я себе под нос, и мы дружно направились к свободному столику в центре бара. За столиком я села так, чтобы видеть бар. Встретилась с глазами с Клэр, она кивнула. «Все идет по плану, проблем нет». Меня немного занервничала. Если бы мы сели за стойку бара, знакомство Клэр с Яшей состоялось бы быстрее и проще. Теперь же я усмотрела в этом проблему. За столом возникло некое напряжение. Марк с непониманием косился на Либермана. Либерман, разинув рот, глазел по сторонам, и я мялась, думая, как теперь себя вести. Но тут музыканты заиграли какую-то веселую модную песню, и Клэр, покинув пост у бара, вышла на площадку танцевать. Нет, я откровенно ей завидовала. Да чтобы я одна вышла в центр зала... Да ни за что на свете, но ради миллионного дела. Для нее же это было легко, словно она только этим и занималась всю жизнь. Танцуя она медленно, но верно, пробиралась к нашему столику до тех пор, пока не наступила Либерману на ногу. Тот подвинул ногу, подарил ей улыбку. Клэр улыбнулась в ответ. И так начало было положено. Сделав выход, Клэр вернулась к бару. Либерман, как голодный пес, проводил ее взглядом. Марк продолжал наблюдать за Либерманом. Когда тот сказал, что пойдет и спросит в баре сигареты, Марк облегченно вздохнул. «Это ваш друг», — уточнил он еще раз, когда лысеющая голова Либермана удалилась. «Да так, знакомый, расплывчат», — ответила я. «Вот, случайно встретились здесь, бывает же такое». С уходом Либермана Марк заметно оживился. И чем он ему так не понравился? На роль конкурента он явно не тянул. «Вы как-то странно на него смотрели», — отметила я. «У меня такое ощущение, что я его откуда-то знаю», — признался Марк. «Хотя, возможно, я ошибаюсь. Он просто отдыхает или по делам? Понятия не имею. Я не передала вопросу никакого значения». Потом о чем-то говорили, но я слушала в вполуха. Все мое внимание было приковано к бару, где в это время развивались события. Я, когда Давыдович, конечно, пошел в бар не за сигаретами. Он пошел туда за Клэр. «Что вы все туда смотрите?» — не выдержал Марк. «Что, дурацкая привычка? Просто так, наблюдаю». «Наверное, я мешаю», — обиженно заключил Марк. «Что?» «Глупо, очень глупо и некрасиво выходило. Мне хотелось пофлиртовать с Марком, но я никак не могла выпустить из-под контроля события у бара» в конце концов я ответственна за всю операцию. А если Клэр ляпнет что-то не то, или Либерман не поведется на ее заигрывание? Рассказывать об этом Марку я не могла. А сидеть и игнорировать его замечания было просто некрасиво. Тут меня спасла Клэр. Она подошла к столу, уже рука об руку с Либерманом, и нагло плюхнувшись в кресло, выдала. «Ой, давайте знакомиться. Как ужасно проводить отпуск в одиночестве. Вы даже не представляете». «Алексей сказал, что у вас тут очень милая компания. Как я соскучилась по обществу, верите, нет?» «Вот, думала, отдохну в одиночестве, но больше двух дней не выдержала. Что вы тут пьете?» «Что она несла дальше, я даже не слышала. Я мысленно снимала шляпу перед этой плутовкой. Что бы она ни делала, и какую бы чушь она ни несла, это срабатывало. И Либерман и Марк, видимо, никак не ожидая такого поворота дела, сидели в некотором недоумении». Но Клэр ловко и грамотно вела свою линию. Официант! крикнула она юноше в белом пиджаке, а потом обратилась сразу ко всем. «Давайте шампанского, не дождавшись ответа. Вот и хорошо, что никто не возражает. Две бутылки французского». Уже после первой бутылки шипучего ситуация разрядилась. Клэр быстренько познакомилась со мной и с Марком. Общительности ей было не занимать. Либерману пришлось немного помогать. Его знания иностранного языка оставляли желать лучшего. Марк подсел ко мне поближе и сделал попытку положить мне на коленку руку, но был тактично отстранен. Когда мы открыли вторую бутылку, Клэр уловила момент незаметно для наших кавалеров шепнула мне на ухо. «Ты полегче шампанским. Я, между прочим, им пальму поливаю». Не поняла юмора, — сказала я сама себе, — потом увидела Клэр в действии. За ее креслом стояла пальма в красивом горшке. Именно туда она потихоньку отливала шампанское. Ясно. Теперь мне стало понятно, как она столько пьет и не пьянеет. А Ларочка, как говорится, просто открывался. Пальма. И как она додумалась до такого? Мне это показалось просто гениальным — поливать пальму шампанским. Музыка гремела вовсю, народ, разгреченный и полупьяный, плясал и веселился. Когда Либерман откровенно и нагло обнял Клэр за талию, она мило отклонилась и обратилась ко мне.